Стоя один на перроне с набитым рюкзаком, Уоррен ждал скорого на Париж. Самое трудное сделано. Отныне он в действии, и его поезд будет мчаться вперед, пока он не вернет себе место наследника. Первый этап построения новой американской мафии состоял в том, чтобы воссоздать комиссию на манер той, что была у Лучана, организовать что-то типа ООН, чтобы оно следило за защитой территориальной неприкосновенности. Чтоб тот, кто не соблюдает пакт о невмешательстве, оказывался во власти солдат независимой армии, этаких синих касок мафии, подчиняющихся одной этой комиссии. Затем установить в каждой семье систему сыновнего права, при которой женщины играли бы гораздо более значительную роль. Чем сильнее семейная структура, чем больше пользы от неразделения полов, тем меньше будет раскаявшихся. Человеку труднее сдать властям свою мать или сестру». В том, чтобы феминизировать организацию, было много достоинств и гораздо больше здравого смысла. Средиземноморская модель, отсталая, костная, исчерпала себя. Установить настоящее равноправие и дать женщинам власть, которая полагается им по праву, значило раз и навсегда распрощаться со средневековьем. Следующий этап, наверняка более деликатный, будет состоять в том, чтобы двигаться в сторону экуменической мафии – Он не раз возвращался к этому слову в своих мыслях. Благодаря дипломатии он, возможно, одержит победу там, где потерпели поражение другие попытки объединения. Расы и религии будут приниматься без различия и включаться в соответствии с очень строгими квотами. Война с китайцами и пуэрториканцами напрасно обезглавила ряды Коза -ностры. Это время никогда не должно возвратиться. За исключением всех этих переворотов, Основы организации останутся прежними. Один шеф, трое помощников, у каждого помощника под началом примерно 10 человек. Количество шефов варьируется в зависимости от региона, и совокупность шефов образует семью. У каждой семьи есть свой крестный отец, совокупность крестных отцов дает совет, который возглавляет Капо Детутти Капи. Уоррен с удовольствием представил себя на этом месте. Тут только вопрос времени. В сотне метров дальше, на путях для грузовых составов, он заметил две человеческие фигуры, которые появились между двумя вагонами с зерном из нескончаемого поезда, как будто оставленного здесь навеки. Мужчины лет под сорок, одежда спортивная, видимо, заблудились и не терпятся найти дорогу. Широко шагая, шли к нему. Уоррен различил в их походке что-то знакомое. Совокупность мелких знаков, слегка втянутая голова в плечи, Манера чуть сутулится, и при этом поразительная легкость движений, необъяснимая собранность. Когда они приблизились настолько, что Уоррен смог разобрать их черты, он с бьющимся сердцем узнал людей своей расы. Один был итальянцем, он готов был дать руку на отсечение, а другой мог быть только чистокровным ирландцем, долбанным Миком, Пэдди, черным ирландцем. Уоррен испытал ту же радость, какую испытывает человек, Встретивший на чужбине себе подобных, чувство инстинктивного братства, узы общности, не знающий границ, эти двое были с сродины. Он увидел себя совсем малышом, играющим на земле под ногами у этих гигантов в темных костюмах, которые отечески гладят его по черепушке. Они были его образцом в жизни, и никакая другая мечта не будет сильнее этой, однажды он станет одним из них». Но сомнение пересилило энтузиазм Почему эти призраки прошлого Возникли именно в тот момент Когда он мысленно прокручивал себе Фильм своего будущего Почему Нью-Джерси добрался до него А не наоборот Уоррен опустил глаза И внезапно понял Что эти типы могли заблудиться В Шалоне на Авре только по одной причине Которая ничего хорошего Семье Мансоне не предвещает Ник Бангуста и Джой Уайн Вышли из школы, и переменка для них тут же закончилась. Мэт по телефону объявил им про фиаско у дома Мансони и приказал вернуться в микроавтобус, припаркованный на площади Либерасьон. Дело оказалось сложнее, чем думали. Придется поработать по-настоящему, заслужить свои 2 миллиона долларов. Они вышли на перрон, откуда отправлялись поезда на Париж, и наконец-то увидели хоть какое-то существо, у которого можно было спросить дорогу. Паренька, который стоял, не двигаясь, и смотрел в землю. Юный Блейк успел воскресить в памяти жуткую историю сына одного перевербованного преступника, которого Коза Ностр взяла в заложники, чтобы помешать отцу давать показания, но он все равно заговорил. Через несколько дней Фебера нашло все, что осталось от мальчика на дне бочки с кислотой. Видя, как эти двое идут к нему, Уоррен почувствовал, как у него горит в кишках – Горит от невыносимого ощущения близкой угрозы. Он слышал об этом с детства. Это была основа всего. Основополагающее чувство. Краеугольный камень всего здания мафии. Страх. Он почувствовал, как его виски сжало обручем, грудная клетка окаменела, затылок напрягся до боли. В горящих внутренностях стальное лезвие пронзало пупок, лишало его сил и не давало двинуться. Он не смог сдержаться, и ручеек мочи потек по ноге. Он за минуту до того, воображавший себя высшим главарем организованной преступности, теперь готов был на коленях молить, чтобы на перроне возник его отец и спас его. А «Даунтаун», сжавшись при мысли, что может выдать себя, Уоррен гадал, не ловушка ли это. Действительно ли Джой ищет центр города или хочет проверить свою догадку. В случае ошибки Уоррен уже видел себя на рельсах и перемолотым первым же поездом. Он на секунду замялся и вместо ответа махнул рукой в правильном направлении. Громкоговоритель объявил прибытие поезда. Несколько пассажиров вышли на платформу. Призраки исчезли. Страх смерти только что отметил его своей печатью. Теперь ничто не будет, как прежде. Он встал перед первым настоящим выбором мужчины – завоевывать новый мир или остаться в час истины со своими. Поезд покинул шалон, оставив Уоррена на перроне.